Приложение 7. Пример договора на добровольное отчисления по негосударственной пенсии в НПФ. 1. Предмет договора. 1.1. Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется при наступлении пенсионных оснований, предусмотренных пенсионными правилами негосударственного пенсионного фонда, и настоящим договором выплачивать участнику негосударственную пенсию. 1.2. Негосударственное пенсионное обеспечение участника осуществляется фондом в соответствии с правилами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Второе. Пенсионная схема. 2.1. Негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется по указанной пенсионной схеме. Пенсионные выплаты производятся в течение указанного промежутка времени. 3. Пенсионные основания. 3.1. Для приобретения участникам права на получение негосударственной пенсии необходимо выполнение в совокупности следующих пенсионных оснований. Заключение вкладчикам пенсионного договора и уплата им пенсионного взноса в порядке, установленным пенсионным договором. Достижение участникам возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин или досрочное назначение участнику трудовой пенсии или назначение трудовой пенсии по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности третьей или второй степени. или назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с пенсионным законодательством четвертое права и обязанности фонда вкладчика участника права и обязанности фонда вкладчика определяются в соответствии с действующим законодательством правилами и настоящим договором четыре Вкладчик имеет право требовать от фонда исполнения обязательств фонда по пенсионному договору в полном объеме, представлять перед фондом свои интересы, обжаловать действия фонда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, требовать от фонда выплаты выкупной суммы или ее перевода в другой фонд в соответствии с правилами и настоящим договором. Получать от работников фонда консультации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения. Изменить при передаче в фонд заявление о назначении негосударственной пенсии на указанную пенсионную схему с установлением размеров пенсионных взносов. Поручить уплату пенсионных взносов в свою пользу третьему лицу. 4.2. Кладчик обязан. уплачивать пенсионные взносы в порядке сроки и размере, предусмотренных настоящим договором, письменно уведомить фонд обо всех изменениях своих персональных данных, письменно сообщать фонд об изменениях, влияющих на исполнение им своих обязательств перед фондом. 4.3. Фонд имеет право Требовать от вкладчика исполнения обязательств По настоящему договору в полном объеме, проверять полученную от вкладчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по пенсионному договору и требовать предоставления недостающей информации. 4.4. Фонд обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным законом о негосударственных пенсионных фондах и законодательством Российской Федерации. знакомить вкладчика с правилами и со всеми внесенными в них изменениями и дополнениями в порядке установленном правилами при поступлении первого пенсионного взноса открыть именной пенсионный счет и зачислять на него все поступившие от вкладчика пенсионные взносы осуществлять выплаты негосударственных пенсий осуществить выплату выкупной суммы или ее перевод в другой фонд в течение трех месяцев с момента получения письменного уведомления о досрочном расторжении настоящего договора. Предоставлять вкладчику информацию о состоянии его именного пенсионного счета один раз в год. Обеспечить конфиденциальность информации о состоянии именного пенсионного счета и производимых пенсионных выплатах. Не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчика. Не позднее указанной даты начислять по результатам финансового года наименной пенсионный счет участника доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов. Размер доходности ежегодно утверждается Советом Фонда. Не позднее указанной даты, следующей за годом, за который производится начисление дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, осуществлять перерасчет размера выплачиваемой негосударственной пенсии. 5. Порядок внесения пенсионных взносов, их размеры, периодичность и продолжительность внесения. 5 Пенсионные взносы уплачиваются вкладчиком в валюте Российской Федерации в безналичной форме на расчетный счет фонда на протяжении действия настоящего договора. 5.2. Вкладчик уплачивает пенсионные взносы в размере не менее указанной суммы с указанной периодичностью. 6. Порядок назначения и выплаты государственной пенсии. ее размер, периодичность и продолжительность выплат. 6.1. Негосударственная пенсия назначается на основании поступившего в фонд от участника заявления о назначении негосударственной пенсии. 6.2. Участник вправе обратиться за назначением ему негосударственной пенсии в любой момент после наступления пенсионных оснований указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 6.3. К заявлению должны быть приложены следующие документы. Копия паспорта, заверенная копия пенсионного удостоверения, платежные реквизиты с указанием номера лицевого счета, при назначении или продлении выплат негосударственной пенсии по инвалидности Участник-пенсионер дополнительно представляет заверенную копию справки медико-социальной экспертизы. Фонд вправе запросить иные необходимые для назначения негосударственной пенсии документы. 6.4. Размер назначаемой негосударственной пенсии определяется путем деления современной стоимости обязательств фонда учтенных на именном пенсионном счете участника на день подачи заявления о назначении негосударственной пенсии на количество выплат, указанных участником в заявлении о назначении негосударственной пенсии в случае установления инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности третьей или второй степени негосударственная пенсия назначается на основании справки медико-социальной экспертизы на период установления инвалидности в размере, определяемом по соглашению сторон, исходя из современной стоимости обязательств фонда, учтенных на именном пенсионном счете участника на дату подписания соглашения. 6.5. Выплата негосударственной пенсии производится ежемесячно в денежной форме в валюте Российской Федерации, через учреждения банков или почтовыми отправлениями по выбору участника пенсионера расходы по выплате негосударственной пенсии осуществляются за счет средств участника пенсионера 6.6. начисление выплат негосударственной пенсии производится в течение указанного периода фонд не позднее указанной даты следующего за годом за который производится начисление дохода, полученного от размещения средств пенсионных резервов, осуществляет перерасчет размера негосударственной пенсии участнику. 6.8. Об изменении размера негосударственной пенсии участнику-пенсионеру высылается уведомление. 7. -е. Размер и порядок выплаты выкупной суммы. 7.1. вкладчик при досрочном расторжении настоящего договора имеет право получить выкупную сумму или перевести ее в другой фонд в соответствии с правилами и настоящим договором. 7.2. Выплата выкупной суммы или ее перевод в другой фонд осуществляется в течение трех месяцев с момента получения письменного уведомления. о расторжении пенсионного договора. 7.3. Выкупная сумма рассчитывается фондом на основании актуарных расчетов, проводимых в соответствии с правилами на день получения фондом от вкладчика письменного уведомления о расторжении настоящего договора. 7.4. Выплата выкупной суммы осуществляется через учреждение банка или почтовым отправлением по его выбору. Перевод выкупной суммы в другой фонд осуществляется на его расчетный счет при наличии письменного согласия фонда, в который переводится выкупная сумма. 7.5. Выкупная сумма наличными денежными средствами не выдается. 7.6. Расходы по выплате или переводу выкупной суммы оплачиваются за счет средств вкладчика. 7.7. Налогообложение при выплате выкупной суммы или ее переводе в другой фонд осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.8. В случае досрочного расторжения настоящего договора, доход, полученный от размещения средств в пенсионных резервов, не начисляется за неполный финансовый год. 8. Наследование. 8.1. Права умершего участника наследуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 9. Ответственность сторон. 9.1. За невыполнение обязательств по договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, пенсионными правилами фонда. и настоящим договором. 9.2. В случае неуплаты первоначального пенсионного взноса в течение одного года договор считается незаключенным. 10. -е. Сроки действия и прекращения договора. 10.1. Настоящий договор действует без ограничения срока действия до полного его исполнения, или досрочного срочного расторжения. 10.2. Условия настоящего договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон в соответствии с правилами фонда и настоящим договором. 10.3. Изменения и дополнения к пенсионному договору оформляются дополнительным соглашением к этому договору, подписываются сторонами договора и вступают в силу с момента подписания, если иное не оговорено в соглашении. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора. 10.4. Пенсионный договор прекращает свое действие в следующих случаях. Полного надлежащего выполнения фондом обязательств по настоящему договору, расторжение настоящего договора, ликвидации фонда, смерти вкладчика, в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 10.5. Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям. По соглашению сторон, при возникновении обстоятельств неопреодолимой силы, препятствующей исполнению пенсионного договора, по решению суда. 10.6. Настоящий договор расторгается в течение трех месяцев с момента получения фондов письменного уведомления вкладчика о получении выкупной суммы или ее переводе в другой фонд. О досрочном расторжении настоящего договора и выплате выкупной суммы фонд направляет участнику уведомления. 11. Прочие условия 11.1. Споры, возникающие при заключении, изменении или исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в установленном законодательством порядке. 11.2. Обязательства фонда по негосударственному пенсионному обеспечению возникают при условии поступления в фонд первого пенсионного взноса. 11.3. Права и обязанности по договору не могут быть переданы третьим лицам, если иное не предусмотрено настоящим договором. 11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 11.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.